Глава десятая Замерев, сглотнула. «Только не ешь, только не... Мы хорошие, безобидные, и мяса в нас почти нет». Волк замер, его глаза чуть расширились. «Неужели он меня понимает? Он же дикий». «Ты ранен, тебе больно, разреши помочь. Во мне магии немного, но есть способности», — продолжала шептать, надеясь, что хищник разумен. Маленький темно-синий огонек над его головой заинтересованно дернулся, заставив опустить глаза. Не хватало, чтобы он в мой разум пролез. Тонкие ветки неприятно царапали кожу. Хотелось отвести их от лица и шеи, но приходилось терпеть. Волк медленно протянул раненую лапу. Так, это тот самый, которого подбил Абнар. Венди, что мне делать дальше? не отворачивая головы от волка, спросила девочку. «Мама, я не уверена, что твоя магия сработает на магическом животном, тем более на диком. Они не приручаются, их подавляют своей волей сильные маги. Кто-то из разбойников потратил немало сил. Волк же ментал, его трудно подчинить. Не понимаю, почему он еще не бросился на нас. Может, заполз в кусты умирать?» «Откуда ты столько знаешь в семь лет?» Прошептала я, медленно вытягивая руку к широкой голове, начиная заговаривать раненого зверя. «Ты же мой хороший, умный, терпеливый. Должен чувствовать, что я не причиню тебе вреда». Зубастый хищник скосил глаза, и я проследила за его взглядом. Рядом лежала сковородка. Пришлось пояснить. Нападали, захватила для защиты. Мои дрожащие пальцы дотронулись до волчьего лба. Страшно было до жути. Что только не лезло в голову. Вот он сейчас передумает, и ладно, если схватит за руку, а если нацелится на нежное горло... Все будет хорошо, не дергайся. Но волк не собирался, скорее я это говорила себе. Закрыв глаза, начала умолять, чтобы магия, излечивающая фамильяров, справилась с раненым волком, помогла ему. Кончики пальцев заколола. Прошло долгих пять, десять а может и двадцать минут. Сквозь мысли пробивались крики, но их становилось все меньше. И в какой-то момент все стихло. «Мамочка!» — с придыханием произнесла Венди. «Что это?» Волк заскулил и лизнул мою руку. Открыв глаза, я тихо хихикнула. Хищник получил самое лучшее лечение, на мой иномерный взгляд. «Не знаю, как животных лечат в этом мире», Но на правой лапе красовалась гипсовая лангета, подозревая, что под бинтами шерсть сбрита, наложены швы, и все это залито зеленкой. Не уверена где, но где-то видела такое. Живот также был обработан и забинтован. Оказывается, я сразу не заметила, но волчья голова пострадала. То ли магии не хватило, то ли моей фантазии, но бинты на голове крепились неровно, словно лекарь устал и заматывал тяп -ляп. Краешек бинтика выбивался и падал на глаза. «Извини», — потянувшись к пациенту, пыталась исправить ситуацию вручную. «Ну, мы слабо и аккуратно. Думаю, что...» «Интересно, через сколько дней нужно снять лангету и нитки на швах?» «Ввязалась туда, где ничего не смыслю». «В общем, скажи своему хозяину, чтобы сводил тебя к лекарю. Под бинтами могут быть швы. Если не сможет найти лекаря, то пусть сам обрабатывает рану время от времени». Волк смотрел и молчал, хоть бы кивнул. Подталкивая Венди, мы начали двигаться прочь из кустов. Волк заскулил и проводил нас взглядом. «Отпустил», — прошептала, выпрямляясь в темноте. Даже не верилось, что так легко ушли. Сейчас бы узнать, на чьей стороне победа. Стоит ли выходить на поляну или бежать дальше в лес? «Факела нет. В лесу в темноте далеко не уйдешь если только в какой канаве или под корнями до утра спрятаться. «Есть кто живой! Возвращайтесь! Разбойники разбиты и связаны!» начали раздаваться крики воинов. «Ура! Победа за нами!» — воскликнула, но негромко, и тут же обняла девочку. «Ура? Что это за слово?» — удивилась Венди. Хм, наверное, непроизвольно вырвалась. Возглас радости», — пояснила для Венди. Как-то служанка, приехавшая из другой страны, так воскликнула. «Идём скорее!» — потянула дочку за руку. Даже в такой суматохе она умудрилась не потерять мишку, прижимая второй рукой к груди. Мы медленно вышли на поляну. Все равно было страшновато, из-за того, что крики могут быть завлекающими обманками, и что сейчас увидим чьи-то тела. Но воины быстро уносили раненых товарищей на освободившиеся телеги. Торговцы молчали, не показывая недовольства. Многие из них собирали раскиданный товар. Интересно, продолжат они путь в столицу или развернуться в сторону дома. Мы сейчас находились на половине пути. «Стой! Замрите!» Сразу с двух сторон раздались голоса. «За вами волк!» Послышался звук металла. Резко остановившись, почувствовала, что в ноги ткнулась морда. Перебинтованный и раненый хищник бесшумно шел за нами. «Ты почему не убежал?» — возмутилась я, протягивая руку. «Нет, не убивайте, этот волк со мной». Последние слова слетели с губ в полной тишине, лишь костер потрескивая жил своей жизнью. «Что? Вы с ума сошли? Дикий хищник с вами? Где вы его подцепили? Волка нужно убить!» Пошатываясь и спотыкаясь, к нам шел Тобиас. «Ой, что-то мне плохо!» Идущий позади Абнар попытался подхватить кота, но тот оттолкнул его руки и сделал последний шаг ко мне. Пришлось невольно ловить котика, принявшего непосредственно участие в спасении наших душ. Темный взгляд его бывшего хозяина не предвещал ничего хорошего.